Глава 12. Команда мужа и жены. В сентябре 1931 года в Китай вторглась Япония. Теперь у Чан Кайши появился не только внешний враг, но и возможность вырваться из политической изоляции. Чан Кайши призывал сограждан объединиться и приглашал оппонентов войти в его правительство. Приглашение не распространялось на коммунистов, которых считали бандитами. Некоторые согласились, правда, с условием, что сам Чан Кайши уйдет в отставку с поста председателя правительства. Так он и сделал, но лишь после того, как пост занял далеко не самый активный политик. Премьер-министром стал Фо, сын Суньяцена, которому не хватало бойцовского характера его покойного отца. Позднее Чан Кайши вернул себе этот пост, а до тех пор он отдавал приказы как генералиссимус. Чан Кайши ослабил политическое давление и расположил к себе немало прежних недоброжелателей. Выдающемуся либералу Хуши предложили занять пост министра образования. Он отказался, однако с того момента относился к Чан Кайши более благосклонно. Генералиссимус по словам Хуши стал значительно более терпимым к инакомыслию, чем был ранее. В этих переменах прослеживается влияние Мэйлин и старшей сестры Красная сестра невольно способствовала тому, что Хуши принял сторону Чан Кайши. Хуши вступил в Лигу прав человека, так как разделял ее официально озвученные цели борьбу за свободу слова и права человека. В 1933 году Лига прав человека организовала Хуши посещение тюрьмы, после чего опубликовала письмо, написанное якобы от его имени в котором обвиняло правительство в применении изуверских пыток. Хуши встревожился. Признаков применения пыток в тюрьме он не обнаружил и к письму не имел никакого отношения. Он обратился к Цинлин с просьбой прояснить эти моменты, а потом дал прессе откровенное интервью. Цинлин резко осудила Хуши и исключила его из лиги. Тогда Хуши осознал, что лига служила ширмой для коммунистов пытавшихся использовать его. Хуши пришел к выводу, что Чан Кайши единственный приемлемый лидер в обозримом будущем, и партия Гоминьдан обладает потенциалом для перехода от диктатуры к демократии. Критиковать Чан Кайши он стал заметно сдержанее. Однако убежденные диссиденты продолжали выступать против генералиссимуса. В 1933 году В Приморской провинции Фудзянь было образовано очередное непризнанное правительство. Чан Кайши разгромил заговорщиков. Кроме того, он вел кампанию по истреблению коммунистических бандитов, под контролем которых находились огромные территории на юго-востоке Китая. И в 1934 году сумел оттеснить их к северным границам. После смерти матери Май впала в глубокую депрессию. Чан Кайши решил вытащить жену из этого состояния, и в 1932 году преподнес ей необычный подарок. Это было нечто уникальное гора, превращенная в ожерелье. Драгоценным камнем в подвеске этого ожерелья была великолепная вилла с крышей из черепицы, покрытой изумрудно зеленой глазурью. Вилла располагалась на склоне горы Пурпурного золота. Цзы Длинные ряды французских платанов, окаймлявших подъездную аллею до ворот виллы, служили цепочками ожерелья. Листья платанов отличались по цвету от листвы соседствовавших с ними местных деревьев, а осенью, когда платаны приобретали необычный желтовато-багряный оттенок, этот контраст был особенно эффектным. Во время полета на личном самолёте мы открывался потрясающий вид на подарок супруга. Гладкая зеленая черепичная крыша ее виллы искрилась и сияла, подобно гигантскому изумруду. Большую часть горы пурпурного золота, красоты и гордости Нанкина, занимал мавзолей Суньяцена. Чан Кайши построил виллу в качестве резиденции главы правительства националистов, когда возглавлял его. После ухода Чан Кайши в отставку, вилла не перешла к новому председателю правительства, а осталась в распоряжении генералиссимуса Перед тем как преподнести виллу в подарок Мэйлин, Чанкайши украсил здание десятками резных фениксов, символов императрицы. Вилла стала известна под названием Дворец Мэйлин. Чанкайши надеялся, что благодаря этому ожерелью его жена будет больше времени проводить с ним в Нанкине. Мэйлин предпочитала жить в Шанхае, и в Нанкин приезжала неохотно. Столицу она называла просто деревушкой с единственным так называемым проспектом и примитивными домами без удобств. Но Чан Кайши обязан был находиться в столице. Он скучал по жене и говорил, что чувствует себя спокойно лишь тогда, когда просыпаясь среди ночи, видит ее спящую рядом. В 1930-х годах Мэйлин еще сильнее сблизилась с мужем. В 1934 году Чан изгнал войска китайской Красной армии с их территорий на юго-востоке страны. Вместе с мужем Мэйлин посетила недавно освобожденные районы. Продолжавшиеся несколько лет оккупация и боевые действия разорили обширные территории. Мэйлин писала: "Тысячи ли плодородных рисовых полей теперь пребывают в запустении. Сотни тысяч семей считаются бездомными". В деревнях дома стояли с распахнутыми настежь дверями. Внутри в беспорядке валялась изуродованная мебель. Стены были обуглены и закопчены после судорожных попыток сжечь дома. Все имущество было сломано. Разруха и смерть безмолвно распространялись по всей деревне. Однажды Маэлин споткнулась о человеческий череп. В другой раз, проходя мимо маленькой пагоды, Маэлин заметила лежавшего в тени юношу. Глаза его были открыты, он казался истощённым. Мэйлин велела своему охраннику узнать, какая помощь нужна этому человеку. Вернувшийся охранник сообщил: "Он уже умер". Образы опустевших крестьянских хозяйств и разоренных деревень преследовали Мэйлин в сновидениях. Случались происшествия и пострашнее. Когда армия Чан Кайши окружила отряд красных, оставшийся в тылу врага вести партизанскую войну. Солдаты пожелали сдаться и в доказательство серьезности своих намерений убили командира и отправили его голову Чанкайши. Кайши. Несколько раз жизнь Мэйлин висела на волоске. Однажды ночью в полевом штабе Чанкайши Кайши в Нанчане Мэйлин разбудили звуки выстрелов, доносившиеся со стороны городской стены. Это была неожиданная атака партизан-коммунистов. Мэйлин быстро оделась, И начала отбирать те бумаги, которые ни в коем случае не должны были попасть в руки врагов. Я положила документы поближе к себе, чтобы сжечь, если нам придется покинуть дом. Потом я взяла свой револьвер, села и стала ждать, что будет дальше. Я слышала, как мой муж отдавал охране приказ встать в оцепление, чтобы мы могли прорваться с боем, если нас на самом деле окружили коммунисты. Страха она не испытывала. Я думала лишь о двух вещах: о документах, содержавших сведения о передвижении и расположении наших войск, и о своей решимости застрелиться, если попаду в плен. Нападение удалось отбить, и мы снова легли спать. Младшая сестра снова оказалась в гуще событий. Она очень хотела помочь мужу. За наставлениями Мэйлин всегда обращалась к матери. После смерти госпожи Сун эту роль взяла на себя Айлин. Старшая сестра в течение многих лет призывала Маелин приобщиться к вере, порой раздражая этим младшую сестру. Теперь же Аелин начала проводить в старом семейном доме еженедельные молитвенные службы в память о матери и убеждала Маелин посещать их, чтобы скорбеть об усопшей. Эти службы сотворили с Маелин чудо. Она писала: "Меня привели обратно к Богу моей матери". Я поняла, что есть сила превосходящая мою. Поняла, что Бог есть. Но рядом уже не было матушки, чтобы помолиться за меня. Видимо, задача оказать духовную помощь генералу возлагалась на меня. Мейлин решила всем сердцем, душой и разумом постараться исполнить волю Божью и усердно молилась, чтобы Бог дал мне возможность узнать его волю. В конце концов она почувствовала, что Бог услышал ее и направил на путь истинный. Бог дал мне одну работу, чтобы сделать ее для Китая. Этой работой стала пропаганда движения за новую жизнь. О том, что обществу нужны перемены, Чан Кайши задумался во время своих поездок по освобожденным от красных территориям. Коммунистическая идеология, в частности концепция классовой борьбы, вызывала у Чан Кайши стойкое неприятие еще со времен его визита в Москву 10 лет назад. Беднякам внушалось, что грабить богатых это правильно. Наемных работников убеждали предавать работодателей. Детей призывали отрекаться от родителей. С точки зрения Чан Кайши, подобный подход подрывал все основополагающие принципы традиционной китайской этики. Он взял на себя задачу возродить нравственные этические нормы старого Китая, в которых главное место отводилось верности и чести. Весной 1934 года в Нанчане генералисимус дал старт движению за новую жизнь. Мэй целиком посвятила себя этому делу, хотя для нее движение имело несколько иной смысл. Во время поездок с мужем по центральным районам страны, она впервые в жизни увидела настоящий Китай. Словно иностранка, выглянувшая из-за позолоченных ширм Шанхая, Майлин увидела Китай грязным, вонючим, захламленным и агрессивным. Мужчины расхаживали полуголыми. Мальчишки и даже взрослые мочились на углах улиц. Китай предстал перед Мэйлин старым, зачуханным и отвратительным. Она отмечала, что прогулка по многолюдным и неопрятным улочкам города где-нибудь в глубинке беспокоит ее сильнее, чем опасности полета в условиях плохой видимости. Она горела желанием превратить свою родину в страну, которой могла бы гордиться, и считала, что население необходимо приучить к порядку и хорошим манерам. Супруги договорились, что движение должно начаться с простых задач и продолжиться более сложными, от практических вопросов к идейным. Прежде всего, они попытались объяснить населению, как следует себя вести. Мэлин утверждала, что если человек неряшлив и неопрятен в своем внешнем облике, он также небрежен и в мыслях. Итак, проехав по разоренным городам и селам, увидев брошенные земли, генералиссимус принялся объяснять простым китайцам, что путь в лучшее будущее это соблюдение ряда указаний. Например, не издавайте звуков во время питья и пережёвывания пищи. Не кричите и не смейтесь громко в ресторанах и чайных. Следите за осанкой, не плюйтесь. Кули запретили ходить с обнаженным торсом. Людям полагалось застёгивать рубашки на все пуговицы. Пешеходов призывали держаться левой стороны улицы. А шутили: "И что же теперь, правой стороне пустовать?" Движение за новую жизнь стало любимым детищем Чан Кайши и его жены, и стратегически важным элементом внутренней политики режима. Это движение представляли как средство от всех бед, как залог процветания страны. Столь громкое утверждение было в корне неверным, хотя никто и не стал бы отрицать, что приличие, порядок и хорошее воспитание обязательны для цивилизованного общества. Правительство Чанкайши Кайши выпустило брошюру, в которой были изложены 54 правила и 42 гигиенических требования. Хуши писал, что в основном эти правила соответствовали продиктованному здравым смыслом образу жизни культурного человека. Но среди них нет ни панацеи для спасения страны, ни какого либо чудодейственного средства, чтобы возродить нацию. Многие дурные привычки, как отмечал Хуши, являются плодами бедности. Уровень жизни среднестатистического человека настолько низок, что у него просто нет возможности усвоить приличные манеры. Когда дети роются в мусорных кучах, чтобы отыскать недогоревший уголь или обрывок грязной тряпки, как можно обвинять их в нечестности, если они прикарманили потерянную кем-то и найденную ими вещь, вопрошал Хуши. Одно из правил новой жизни гласило: если человек нашел потерянную вещь, ее необходимо вернуть хозяину. Первоочередная обязанность правительства позаботиться о том, чтобы простой человек мог вести достойную жизнь а учить его вести эту так называемую новую жизнь можно лишь в последнюю очередь. Здравую критику Хуши заглушили потоки грязи, вылитые на него пропагандистской машиной Чанкайши. Кайши. Мэй либералу тем, что она считала самым очевидным из фактов, если все от самого высокопоставленного чиновника до простого кули с тачкой станут добросовестно следовать этим принципам в повседневной жизни, еды хватит всем оптимизм Мэйлин был явно ложным, но Хуши не нашел, что возразить. Впрочем, гонения он больше не подвергался. Мэйлин же упрямо твердила, что это движение величайший и самый конструктивный вклад в развитие страны, сделанный ее мужем. Что касается ее самой, то ее поступки не должны вызывать сомнений, ибо ею руководит сам Господь. Я ищу наставлений и, когда наполняюсь уверенностью, действую А результаты ставлю ему в заслугу. Она активно выбирала в советники иностранных миссионеров, составляла правила и пыталась добиваться их исполнения, как президент первоклассного американского женского клуба, по наблюдению одного американца. В ее распоряжении был и оплачиваемый персонал, и тысячи волонтеров. Благодаря усилиям супругов удалось решить несколько конкретных наболевших проблем. Однако постепенно их энтузиазм иссяк хотя некоторые позитивные сдвиги в жизни общества все же произошли для самой Мэйлин движение за новую жизнь оказалось судьбоносным уныние и отчаяние теперь это не про меня я уповаю на того, кто способен совершить любые деяния этот совместный проект сблизил Мэйлин с мужем как никогда прежде их чувства друг к другу воспылали с новой силой На Рождество 1934 года супруги улетели в провинцию Фудзянь, проделав путь длиной более 500 километров. Там их повезли в один из горных районов Восточного Китая. Их путь проходил по военной дороге, для строительства которой тысячи рабочих снимали каменные глыбы с боков высоких утесов, пользуясь примитивными ручными инструментами. Иногда супруги Чан ехали в машине по самому краю дороги. И достаточно было отклониться чуть в сторону, чтобы рухнуть с обрыва. Мэйлин писала: "К концу поездки мой муж начал корить себя за то, что подверг меня такому риску. Мэйлин заверила его, что угроза ее собственной жизни ничего для нее не значит, и она всецело поглощена прекрасными пейзажами вдоль дороги. Многочисленные горные склоны заросли елями, с их рождественской зеленью, которую тут и там оживляли ярко пламеневшие кроны одиночных тунгов. Это было великолепно и ничуть не похоже на то, что мне случалось видеть ранее. В канун Нового года супруги отправились на прогулку по горам и остановились полюбоваться молодым сливовым деревцем, сплошь усыпанным белыми цветами. В китайской литературе дикая слива, майхуа, символ стойкости. Она зацветает в разгар зимних холодов, Чан Кайши осторожно отломил несколько веточек с цветами и унес с собой. Вечером, когда в доме зажгли свечи и супруги сели ужинать, он поставил бамбуковую корзиночку с ветками сливы на стол. Бутоны источали тонкий аромат. При свечах веточки с цветами отбрасывали на стены тени, словно кто-то написал их смелыми мазками. Корзинку с веточками сливы Чан Кайши преподнес Мэйлин в качестве новогоднего подарка. Растроганная она написала: "Мой муж наделен смелостью воина и чуткой душой поэта".